Эпилог В ночном небе взрывались магические фейерверки. Я обнимал счастливую бывшую невесту, а теперь законную жену, окруженной студентами и гостями, принимая поздравления и кивая подходившим знакомым и незнакомым людям. На пальце непривычно давило кольцо, но мне пообещали, что за пару недель я к нему привыкну. «Следующая я», — обняв и чмокнув щечку Алису, прошептала мне на ухо Ясула, «Не раньше, чем пройдет медовый месяц», — прошептал я в ответ. И Овсан пока согласия не давал. «Даст. Вот как даст, хватит», — вклинилась Алиса. «А то уже люди смотрят». И мы вновь повернулись с улыбками к толпе желающих лично поздравить нас со знаменательным событием. А потом, среди гостей, я увидел старшую сестру Фелицию. Столикой удивление произнес, когда ей удалось пробиться к нам. И вы решили нас поздравить, не ожидал, не скрою, но приятно. Но улыбаться в ответ глава Ордена Бдящих не стала. Льды тают, произнесла она всего два слова, глядя мне в глаза. Я понял, жопа близко. Конец книги. Озвучил Чебу Болтливый.